Темпоритм и ритмика речи. Звуки голоса, речь являются отличным материалом для передачи и для выявления темпоритма, внутреннего подтекста и внешнего текста. В процессе речи текущее время заполняется произнесением звуков самых разнообразных продолжительностей с перерывами между ними. Или иначе говоря, линия слов протекает во времени, а это время «Делятся звуками букв, слогов и слов на ритмические части и группы. Природа одних букв, слогов и слов требует обрывистого произношения», писал Станиславский наподобие восьмых или шестнадцатых нот в музыке. «Другие же звуки должны передаваться более растянуто, увесисто, как целые или полуноты». Рядом с этим одни буквы и слоги получают более сильную или слабую ритмическую акцентуацию. Третьи, напротив, совершенно лишены ее. Четвертые, пятые и так далее соединены наподобие дуолей, триолей и прочее и прочее. В свою очередь эти речевые звуки прослаиваются паузами и люфт-паузами самых разнообразных длительностей. Все это речевой материал, речевые возможности, с помощью которых создается бесконечно разнообразный темпоритм речи. С помощью всех этих возможностей артист вырабатывает в себе размеренную речь. Она нужна на сцене как при словесной передаче возвышенных переживаний трагедии, так и веселых, бодрых настроений комедии. Для создания темпоритма речи необходимо не только деление времени на звуковые части, но и счет, создающий речевые такты. Когда выстраивается темпоритм сценического действия, актеры прибегают к помощи метронома. В речевом тренинге метроном будет только мешать. Вместо метронома нужно использовать мысленный просчет и постоянно инстинктивно прислушиваться к его темпоритму. Размеренная, звучная, слитная речь обладает многими свойствами и элементами, родственными с пением и музыкой, считал Станиславский. Буквы, слоги и слова — это музыкальные ноты в речи, из которых создаются такты, арии и целые симфонии. Недаром же хорошую речь называют музыкальной. От такой звучной, размеренной речи сила воздействия слова увеличивается. В речи, как и в музыке, далеко не все равно. Говорить по целым нотам, по четвертным, по восьмым, по шестнадцатым или по квадриолям, триолям и прочее. Большая разница сказать размеренно, плавно и спокойно по целым и полунотам. Я пришел сюда, пауза, долго ждал, пауза, не дождался, пауза и ушел. Или сказать то же самое с другой длительностью и размеренностью, По восьмым шестнадцатым квадриолям со всевозможными паузами разных длительностей. Я пришел сюда, долго ждал, не дождался и ушел. В первом случае – спокойствие. Во втором – нервность, возбужденность. Это хорошо знают талантливые певцы, милостью Божией. Они боятся грешить против ритма, и потому, если в нотах написаны три четвертных, то подлинный певец даст именно три таких звука одинаковой длительности. Если же у композитора целая нота, то подлинный певец додержит ее до самого конца. Когда по музыке нужны триоли или синкопы, то подлинный певец передаст их так, как того требует математика ритма и музыки. Эта точность производит н е о т р а з и м о е в о з д е й с т в и е Искусство требует порядка, дисциплины, точности и законченности. И даже в тех случаях, когда нужно музыкально передать аритмию, то и для нее необходима ясная, четкая законченность. И хаос, и беспорядок имеют свои темпоритмы. Все сказанное о музыке и о певцах в равной мере относится и к нам, драматическим артистам. Но существует великое множество неподлинных певцов, а просто поющих людей с голосами и без них. Они с необыкновенной легкостью подменяют восьмые шестнадцатыми, четвертные полунотами, три ровные восьмые сливают в одну и так далее. В результате их пение лишается необходимой для музыки точности, дисциплины, организованности, законченности и становится беспорядочным, смазанным, хаотичным. Оно перестает быть музыкой и превращается в простой показ голоса. То же самое происходит и в речи. Вот, например, у актеров типа Веселовского существует путанный ритм в речи. Он меняется не только на протяжении нескольких предложений, но даже в одной и той же фразе. Нередко одна половина предложения произносится в замедленном, другая — в сильно ускоренном темпе. Так, например, допустим, фраза а п о ч т е н н ы й з н а т н е й ш и й сеньоры» произносится медленно и торжественно, а следующие слова «и добрые начальники мои» вдруг после длинной паузы проговариваются очень быстро. Даже в отдельных словах замечается такое же явление. Например, слово «непременно» в первой своей половине произносится скороговоркой, а оканчивается затяжкой для большей убедительности «непременно» или «непременно». У многих актеров, небрежных к языку и невнимательных к слову, благодаря бессмысленной торопливости речи, просыпание концов доходит до полного недоговаривания и обрывания слов и фраз. В правильной и красивой речи не должно быть всех этих явлений. если не считать исключительных случаев, когда переменный темпоритм допускается умышленно, ради характерности роли. Само собой понятно, что перерывы в словах должны соответствовать скорости или медленности речи с сохранением в них того же темпоритма. При быстром разговоре или чтении остановки короче, при медленном – длиннее. «Наша беда в том, – сетовал Константин Сергеевич, – что у многих актеров не выработаны очень важные элементы речи. С одной стороны, ее плавность, медленная звучная слиянность, а с другой стороны, быстрота, легкое, четкое и чеканное произнесение слов. В самом деле, редко приходится слышать на русской сцене медленную, звучную, слиянную или по-настоящему скорую легкую речь. В подавляющем большинстве случаев только паузы д о л г и а слова между ними проговариваются быстро. Но для торжественной медленной речи прежде всего надо, чтобы не молчание, а звуковая кантилена слов безостановочно тянулась и пела. Еще реже приходится слышать на сцене хорошую скороговорку, выдержанную в темпе, четкую по ритму, ясную по дикции, по произношению и по передаче м ы с л и Мы не умеем наподобие французских и итальянских актеров блеснуть своей быстрой речью. Она у нас выходит не четкой, о смазанной, тяжелой, путанной. Это не скороговорка, а болтание, выплевывание или просыпание слов. Скороговорку надо вырабатывать через очень медленную, преувеличенно четкую речь. От долгого и многократного повторения одних и тех же слов речевой аппарат налаживается настолько, что приучается выполнять ту же работу в самом быстром темпе. Это требует постоянных упражнений, и вам необходимо их делать, так как сценическая речь не может обойтись без скороговорок. Итак, не берите примеры с плохих певцов. Не нарушайте ритмы речи. Берите за образец подлинных певцов и заимствуйте для своей речи их четкость, правильную размеренность и дисциплину в речи. Передавайте правильно длительность букв, слогов, слов, остроту ритма при сочетании их звуковых частиц. Образуйте из фраз речевые такты, регулируйте ритмическое соотношение целых фраз между собой. Любите правильные и четкие акцентуации, типичные для переживаемых чувств, страстей или для создания образа. Четкий ритм речи помогает четкому и ритмичному переживанию, и наоборот, ритм переживания – четкой речи. Конечно, все это помогает, если эта четкость хорошо оправдана изнутри предлагаемыми обстоятельствами, или магическим «если б». Упражнение 193. Ритм стиха. Прочитайте отрывок, стараясь интуитивно найти верный темпоритм стиха. «Вошел, не бойся, рек, и всюды Простер свой троигранный штык, Поверглись тел к р о в а в ы й груды, Напрасно слышен жалоб крик, Напрасно бранны человеки, Вы льете крови в в а ш е й реки, Которую должно бы беречь, но с самого веков начала Война народы пожирала, священ стал долг рубить и жечь. г а в р и л Державин Выработка чувства речевого ритма. Размеры ритмической речи. В любой, даже не сценической речи, должен быть свой ритм и темп. Особенно важно владеть темпоритмом тем, кто должен уложить свое выступление в определенное количество времени. Например, учитель должен знать, какую часть урока он будет проверять задание, какую часть отведет на новый материал и какую на проверку того, как этот материал усвоен. Чтобы уметь укладывать информацию во время, нужно выработать в себе чувство ритма и темпа речи. Лучше всего это воспитывается с помощью ритмической или рифмованной речи. Ритм и есть рифма. Разные виды ритмов стиха известны человечеству издревле. Изучение их и нахождение в речи – н е з а м е н и м ы практикум. Вот примеры классических размеров стиха. Ямб – двухсложная стихотворная стопа с ударением на втором слоге. Наиболее употребительная стопа русского стиха. Основные размеры — четырехстопный, лирика, эпос, шестистопный, поэма и драма XVIII века, пятистопный, лирика и драма XIX-XX веков, вольный разностопный, басня XVIII-XIX веков, комедия XIX века. Пример. «Мой дядя самых честных правил, когда н е в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Александр Сергеевич Пушкин. Хорей. г р е ч е с к а й хореос. Плесовой. Или трахей. Греческая трахеос. Бегущий. Двухсложная стихотворная стопа с ударением на первом слоге. Пример. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна, освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Александр Сергеевич Пушкин. д а к т и л Греческая «дактилос» – «палец». Трехсложная стихотворная стопа с ударением на первом слоге. Пример. «В рабстве спасенное, сердце свободное, золото, золото, сердце народное». Николай Алексеевич Некрасов. «Амфибрахий» – греческая «амфибрахис». С обеих сторон краткий. Трехсложная стихотворная стопа с ударением на втором слоге. Пример. На севере диком стоит одиноко, На голой вершине сосна, И дремлет, качаясь, И снегом сыпучим, Одета, как р и з ы она. Михаил Юрьевич Лермонтов. Анапист, греческая «анапаэстас», Отраженный, то есть обратный дактилю. т р е х с л о ж н ы я с т и х о т в о р н ы я стопа с ударением на последнем слоге. Пример. Есть в напевах твоих сокровенных, Роковая о гибели весть, Есть проклятие заветов священных, Поругание счастья есть. Александр Блок Пион — четырехсложная стихотворная стопа С одним ударным и т р е м я безударными слогами. В зависимости от того, на какой слог стопы приходится ударение, Различаются пионы на первый, и, и, и, второй, и, и, и, третий, и, и, и, и четвертый слог стопы, и, и, и. Пионы часто представляют собой частные случаи ямба и хорея. Примеры. Спите, полумертвые, увядшие цветы, так и не узнавшие расцвета красоты, близ путей заезженных, взращенные о в творцом, смятые, невидевшим, тяжелым колесом. Константин д м и т р и ч Бальмонт Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Роберт Рождественский Пентон. Пятисложник. Стихотворный размер из пяти слогов с ударением на третьем слоге. п и н т о н разработан Алексеем Васильевичем Кольцовым и употребляется только в народных песнях. Рифма, как правило, отсутствует. Пример. «Не шуми ты, рожь, спелым колосом! Ты не п о й косарь, про широку степь!» Алексей Васильевич Кольцов. «Перихий» — стопа из двух кратких в античном стихосложении или двух безударных в селоботаническом слогов. Перихием условно н а з ы в а е т пропуск ударения на ритмически сильном месте в хоре и ямбе. Пример. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Александр Сергеевич Пушкин. Мой дядя самых честных правил, когда н е в шутку занемок, здесь в слове «занемок» имеется только одно ударение, поэтому третья стопа является перихием. В красе негаснущих страстей. Перихий – чаще всего одно слово, фонетически разделяемое на части, принадлежащее разным стопам. Трибрахий – пропуск ударения в трехсложном размере на первом слоге. Неповторимой дней благодать. Анакруза – греческое «анакрусис» – отталкивание. Метрически слабое место в начале стиха перед первым иктом. ударным слогом, обычно постоянного объема. На анакруза часто падает сверхсхемное ударение. Анакрузой также называют безударные слоги в начале стиха. Пример. «Русалка плыла по реке голубой, озаряема полной луной, и старалась она доплеснуть до луны серебристую пену волны». Михаил Юрьевич Лермонтов. Сверхсистемное ударение. Ударение на слабом месте стихотворного метра. Дух отрицания, дух сомнения. Михаил Юрьевич Лермонтов. Пример. Когда я ночью жду ее прихода, Жизнь, кажется, висит на волоске, Что почести, что юность, что свобода, Пред милой гостей с дудочкой в руке. Анна Ахматова. Спандей, стопа ямба или хорея, Со сверхсхемным ударением Как результат, в стопе может быть два ударения подряд Пример Швед, русский, колет, рубит, режет Бой барабанный, клики, скрежет Гром пушек, топот, ржание, стон И смерть, и ад со всех сторон Александр Сергеевич Пушкин Классический пример н а ч а л а Евгения Онегина, Александра Сергеевича Пушкина «Мой дядя, самых честных правил». Здесь, в первой э м п и ч е с к о й стопе, первый слог также кажется ударным, как в х а р е и Это соседство двух ударных слогов и есть спандей. Усечение. Неполная стопа в конце стиха или полустишья. Усечение, как правило, присутствует при чередовании в стихах рифм и слов с ударением на различных слогах от конца, например, женских и мужских рифм. пример Горные вершины Спят во тьме ночной Тихие долины Полны с в е ж и й мглой Михаил Юрьевич Лермонтов Александрийский стих От старо-французской поэмы Об Александре Македонском Французский, двенадцатисложный Или русский, шестистопный ямб С цезурой после шестого слога И парной рифмовкой Основной размер крупных жанров В литературе классицизма Пример. Надменный временщик и подлый, и коварный, Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный, Нистовый тиран родной страны своей, Взнесенный о важный сан пронырствами злодей. Кондратий Федорович р е л е е в г е к з а м е т р Греческое е х е к з а м е т р о с Шестимерный. Стихотворный размер античной эпической поэзии. Шестистопный дактиль, в котором первые четыре стопы могут заменяться спондеями. В с и л б о т а н и ч е с к и х имитациях — хореями. Гегзаметр — самый популярный и престижный античный размер, изобретение которого приписывали самому Аполлону, богу, покровительствующему поэзии. У эллинов этот размер ассоциировался с шумом, набегающий на берег волны. г е к з а м е т р о м написаны величайшие поэмы Гомера, Илиада и Одиссея с VII век до н.э., а ш е й р ы Вергилия, Энеида, а также гимны, поэмы, и д и л и и и сатиры многих античных поэтов, возможно, до 32 ритмических вариаций гегзаметра. В русскую поэзию г е к з а м е т р ввел Василий Кириллович т р е д я к о в с к и й а закрепил Николай Иванович Гнедич, перевод Илиады, Василий Андреевич Жуковский, перевод «Одиссея», Антон Дельвик. Пример. «Гнев богиня воспой Ахиллеса п е л е е в а сына, Грозный, который Ахейном тысячи бедствий соделал, Многие души могучие славных героев незринув в мрачный аид И самих и распростер их в корысть платоядным». Птицам окрестным и псам совершала с о з е в с о в а воля. Сонного дня, как воздвигшие спор, воспылали враждою пастырь народов Атрит и герой Ахиллес благородный. Гомер, Илиада, перевод Николая Гнедича. Пентаметр. Вспомогательный метр античного стихосложения. Составная часть элегического дистиха. в котором первый стих – г е г з а м е т р второй – пентаметр. Фактически, пентаметр представляет собой г е г з а м е т р с усечениями в середине и в конце стиха. В чистом виде пентаметр не употребляется. я л о г а э т греческое е л о г а о и д и к о с паразаически стихотворный. Стихотворный размер, образуемый сочетанием неодинаковых стоп – например, анапистов и хореев, последовательность которых правильно повторяется из строфы в строфу. Логоэды – основная форма античной песенной лирики, а также хоровых партий в трагедиях. Часто л а г о э д и ч е с к и е размеры назывались в честь их создателей и пропагандистов. Алкеев стих, сапфический стих, фалейкий, адоний и другие. Пример. Будем жить и любить, моя подруга, в р о к о т н ю стариков ожесточенных Будем вломанный грош с тобою ставить. Гай Катул л а г о э д а м и писали и многие русские поэты. Как пример, л а г а е т с чередованием трехстопного дактиля и двухстопного ямба. Пример. Губы мои приближаются к твоим губам, Таинства снова свершаются, о И мир, как храм. Валерий я к о л е в и ч Брюсов. б р а х и к о л о н Жанр экспериментальной поэзии «Односложный размер», «Односложник», в котором все слоги ударные. Пример. Бей, тех, чей, смех, вей, рей, сей, снег. Николай Николаевич Асеев. Дол, вдруг, сед, лук, шел, в ы с ь дед, след, трах, Вел, рысь, брел, в прах, вслед. Илья Львович с и л ь в и н с к и й Упражнение 194 Угадываем размер. Определите, в каком размере написаны стихи. Первое. Опять стою я над Невой, И снова, как в былые годы, Смотрю и я, как бы живой, на эти дремлющие воды. Федор Иванович Тютчев. Второе. В небе тают облака, и лучистое назное в ы с к р а х катится река, словно зеркало стальное. Федор Иванович Тютчев. Третье. Ранними летними росами... Выйдем мы в поле гулять, Будем звенящими косами Сочные травы срезать. Александр Блок. Четвертое. е женщина в русских селениях С покойной важностью лиц, С красивой силой в движениях, С походкой, со взглядом цариц. Николай Некрасов. Пятое. Ночь холодная мутно глядит. Под рогожу кибитки моей, Под полозьями поля скрипит, Под дугой колокольчик звенит, А и м щ и к погоняет коней. Яков Полонский. Упражнение 195. Размер любимых стихов. Выберите несколько стихов вашего любимого поэта и попытайтесь определить, В каком размере они написаны.